но никто не думает обо мне. Вот новая тишина, которой я научился, их шум вокруг меня накидывает покрывало на мои мысли. Они шумят между собой. Что несет нам эта темная туча? Берегитесь, чтобы не принесла она нам заразы. И недавно одна женщина отдернула своего ребенка, тянувшегося ко мне. «Унесите детей!» — кричала она. Такие глаза опаляют детские души. Они кашляют, когда я говорю. Они думают, что кашель возражения против могучих ветров. Они нисколько не догадываются о шуме моего счастья. У нас еще нет времени для зратустры, так возражают они. Но что толку во времени, у которого нет времени для зратустры? И даже когда они восхваляют меня, разве мог бы заснуть я на славе их? Терновый пояс хвала для меня. Я испытываю зуд, даже когда снимаю его. И вот чему научился я у них. Тот, кто хвалит, делает вид, будто воздает он должное, но на самом деле он хочет получить еще больше. Спросите у моей ноги, нравится ли ей их манера хвалить и привлекать к себе. Воистине при таком такте и при таком тик-таке не хочет она ни танцевать, не оставаться в покое. Они пробуют хвалить мне маленькую добродетель и привлечь меня к ней. В тик-так маленького счастья хотели бы они увлечь мою ногу. Я хожу среди этих людей и дивлюсь. Они измельчали и все еще мельчают. И делает это их учение – о счастье и добродетели. Они ведь и в добродетели скромны, ибо они ищут довольства, а с довольством может мириться только скромная добродетель. Правда, и они учатся шагать по-своему и шагать вперед. Но я называю это ковылянием, и этим мешают они всякому, кто спешит и многие из них идут вперед и смотрят при этом назад, вытянув шею. Я охотно толкаю их. Многие глаза не должны ни угадь, ни изобличать друг друга во лжи. Но много лжи у маленьких людей. Некоторые из них обнаруживают свою волю, но большинство лишь служит чужой воле. Некоторые из них искренни, но большинство – плохие актеры. Есть между ними актеры бессознательные и актеры против воли. Искренние всегда редки, особенно искренние актеры. Качество мужа здесь редки, поэтому их женщины становятся Мужчинами. Ибо только тот, кто достаточно мужчина, освободит в женщине женщину. И вот худшее лицемерие, что я встретил у них, даже те, кто повелевают, подделываются под добродетели тех, кто служит им. Я служу, ты служишь. Мы служим. Так молится здесь лицемерие господствующих. Но горе, если первый господин есть только первый слуга. Ах, даже в их лицемерие залетело любопытство моего взора. Я хорошо угадал их счастье мухи, их жужжание освещенном солнцем оконном стекле.